Книга вторая. Ошибка воина. Один. «Значит, вот как выглядят горы», — сказал Наджи, поднимаясь с земли рядом с Уолли. «Светало. Утро было чистым, свежим и девственным. И на небе не было ни облачка. Солнечный свет отражался от далеких излучин реки на востоке. На севере вид преграждала громадная вершина, покрытая снегом и величественная». В то время, как подобные ей кинулись на юг, насколько хватало взгляда. Путники стояли на краю длинного ряда вулканов. С седловина на востоке отмечало место, где должен был находиться перекрёсток. Олли догадался о вулканах по чёрной породе, которую видел на каноне. Пещера Горадуи была лавовым туннелем, часть свода которого обвалилась, в результате чего образовался каменистый склон. по которому можно было до неё добраться вероятно пещеры пользовались поколения охотников и торговцев поскольку среди камней на кабломков была пробита солидная тропа достаточно пологая для того чтобы по ней могли спуститься лошади а внутренность пещеры была грубо обустроена в виде конюшни с одной стороны и жилого помещения с другой Когда двое воинов добрались сюда прошлой ночью в сопровождении Катанджи, который до смерти продрог на тропе, пока их ждал, там уже ярко пылал огонь, и их ждала горячая пища, и рыхлые охапки старых веток, на которых можно было спать. "Да, это горы", согласился Волли. "И не маленькие для первого раза. Да прибудет с тобой богиня-строитель". Приветствие было не вполне формальным. Наступил новый день. "Я горадуй, строитель третьего ранга" После того, как ритуал приветствия завершился, парень потянулся и огляделся по сторонам, потом провёл пальцами по спутанным волосам. Ты попросишь ученицу Куили привести нас к молитве, милорд. От него требовали молитв и прошлой ночью. Оли мог теперь поверить в богов, но до сих пор не слишком преуспел в молитвенном искусстве, и его преводило лёгкое замешательство даже и ежеутренний ритуал воинского посвящения. который он исполнял с Нанджи. Гарадуи был первым религиозным фанатиком, которого он встретил в мире. Ханакура, Джия и Нанджи были благочестивыми слугами богини, но они не выставляли на показ своих религиозных чувств, как юный строитель. После того, как он узнал о мессии Уолли и о его мече, он молился вслух и на публике. И тем не менее Уолли во многом должен был быть ему благодарен. Я не имею ничего против молитв, если они будут короткими. Боюсь, что нам нужно спешить. Как скоро эту реку можно будет перейти вброд? Наверное, где-нибудь через день, может быть, даже быстрее, подумал Олли. Каменистая вулканическая порода должна быстро поглощать воду. Он повернулся, глядя на склон впереди и едва видимую на его фоне тропу. Подниматься придётся долго, и спрятаться будет негде. Любой наблюдатель с хорошим зрением сможет следить за ними без всякого колдовства. На западной стороне больше леса, милорд, заметил Горадуи, явно думавший о том же самом. Тогда я буду рад до него добраться. Они добрались до вершины около полудня, вспотевшие и уже уставшие от подъёма. Солнце над головой освещало плоскую, бесплодную землю, на которой было больше камней, чем травы. Время от времени попадались старые кучи залы и груды камней, отмечавшие тропу. Оля повернулся в седле, бросая последний взгляд на далёкую реку, и стал нетерпеливо ждать, когда в поле зрения появится западный склон. Все его кости болели, и он был уверен, что с головы до ног покрылся в три слоя волдырями. Во время подъёма он расспрашивал городуя колдуна. С некоторой неохотой парень признал, что жители ово, похоже, не производят впечатления чрезчур угнетённых и даже не слишком возмущаются новым режимом с ещё большей неохотой и в ответ на прямые вопросы он признался, что покойного старосту Зандарфина в городе недолюбливали. Он не держал своих людей под надлежащим контролем. Воины, какого ли хорошо знал, порой любили похулиганить. Старый король Ова остался на своём посту. Единственное, что изменилось, теперь его покой оберегали колдуны, а не воины. Он ввёл налог на строительство башни для колдунов и разрушил ряд зданий, чтобы освободить для неё место. Эти непопулярные меры считали следствием заклятия, наложенного на старика-предводителя колдунов Седьмым. Однако подрядчиком был Горотонди, который стал ещё богаче, чем прежде. Затем дискуссия естественным образом перешла к проблемам рабства. Состояние семьи было создано потом и кровью рабов, и из-за этого Юннова городу постоянно мучила совесть. Это было источником его мятежа и нынешнего чудесного спасения Оуля. Так что раб это раб, ми лорд. Он такой же, дитя Всевышний. Нет никаких причин относиться к человеку как к животному, верно? Оуль до сих пор не сталкивался в мире с антирабовладельческими настроениями, аналогичными его собственному. и от всей души согласился с юношей. Нанжи слушал рассказы о колдунах с явным неудовольствием. Вероятно, его никогда до сих пор не заботила этика рабства. Но его герой рабство не одобрял, так что ему приходилось пересмотреть все свои взгляды. Он вмешался в разговор со словами о том, как лорд Шансу подружился с рабыней в храме, и как она помогла ему бежать. Оли считал эту историю даже недостойной упоминаниями, Но городу выслушал её с явным одобрением. Потом он несколько успокоил Оли и вместе с тем привёл в ярость Нанжи. Вскоре после резни так он по крайней мере заявил городу и сам сбежал на корабле в Ги. Следующий город ниже по течению. Он лично сообщил старосте о гибели воинов Вове. Он был не первым, кто об этом рассказал, и никаких действий предпринято не было, так как Ги был городом намного меньше И местный гарнизон не имел ни возможности, ни желания нападать на колдунов, окопавшихся в ове. Воли испытал облегчение, услышав, что об укрывательстве речь не шла, и если он когда-нибудь вернётся во владения Гаротонги, ему не придётся кого-то за это осуждать. Нанджи же что-то сердито провормотал насчёт трусов изги. Тем не менее, между Нанджи и Горадуи, двумя крайне непохожими молодыми людьми, возникло нечто дружбы. основавшийся на их одержимости, соответственно, вопросами чести и религии. Возможно, решил Оли. Он тоже в членах компании, хотя и несколько более циничный. Он проехал немного вперёд и беседовал с Джи и Ханакурой, ехавшими на лёгкие повозки, когда тропа стала спускаться к западу. На юге и севере виднелись такие же снежные вершины, а прямо впереди, вдалике блестела. Я же говорил, что она везде. Само довольно заметил Ханакура. Конечно, Аус должен был стоять на реке, как и все города. У Ова она течёт на север, сказал Оли. Значит, здесь она должна течь на юг. Проблема относилась к области геометрии, а не теологии. И Ханакуре пришлось некоторое время поразмыслить, прежде чем он согласился, что вероятно, это именно так. Даже тогда он не признал, что это обязательно должно быть так. Богеня могла сделать всё, что она считала нужным.